Глава 18. Ланцо, Италия. 1972 год. Через несколько дней после обнаружения письма Карло всё с тем же чемоданом в руках, с которым приехал несколько недель назад, стоял на пороге дома графини Партичини. Мягкое утреннее солнце растекалось по белоснежному гравию, сглаживая упрямство белёсых камней. Хвойный воздух, пока ещё свежий, неодурманенный зноем, наполнял лёгкие. Слуги во главе с расчувствовавшейся Элиной собрались возле выхода, провожая гостя. В глазах их стояли слёзы. Все они успели привязаться к добросердечному и немного мечтательному репортёру из Рима, и их сентиментальность передалась Карло, у которого без остановки щипало в носу. К дому подъехал автомобиль Кристины, который она так и не отремонтировала. Девушка собиралась отвезти Карла на вокзал. Она выглядела взъерошенной, словно воробушек. В глазах металась растерянность, которую она пыталась скрыть привычной весёлостью. Стараясь не встретиться взглядом с Карлом, она открыла багажник, чтобы он смог забросить туда свои вещи. В машине сидел кто-то ещё, и Карло заулыбался, когда увидел, как из салона выбрался Джовани, карабинеры из местного отделения полиции, внук одной из пассажирок пропавшего поезда. Мужчины радушно пожали друг другу руки. Джовани всё не мог прийти в себя от истории, которой Карло с ним поделился, и, кажется, не поверил в неё до конца. Карло же был рад, что уезжает раньше того момента, когда невероятный слух разлетится по Ланцеро и его начнут атаковать со всех сторон. Ведь скрыв имя того, кто передал ему письмо Франка, Карло сделал себя единственной мишенью. Пришлось бы отдаваться в одиночку. К тому же, ему предстояло всеобщее внимание в Риме, и Карло заранее готовился к этому. На улице появилась Графиня. Её коляску катил Энрике Портечине. На его лице сияла благодушная улыбка, и Карло поразился тем изменениям, что произошли в мужчине за последние дни. После того, как с помощью Энрике Карло смог завершить расследование, между мужчинами растаял лёд вражды. Синьор по течению не говорил этого вслух, но Карло чувствовал, что сумел всё же снискать его благосклонность рвением и искренним желанием найти правду. Карло похлопал себе по нагрудному карману, ещё раз проверяя, на месте ли письмо. Письмо о раскрытии тайны исчезновения поезда, письмо, вернувшее радость графине. "Ты избавил меня от боли", сказала она. Когда Карло зашёл к ней утром, собрав вещи. В своём сердце я давно похоронила сына и попрощалась с ним. Я отпустила Лоренцо, но теперь, благодаря тебе, он вернулся к жизни. И пусть я больше не увижу его, не узнаю, в какого чудесного человека он вырос и как смеются его дети, в душе я ощущаю покой, какого не чувствовала много лет. И, между прочим, вы оказались правы насчёт Франко. Этот мужчина действительно вёл двойную игру. Франка оказался узником той же темницы, что и все остальные. Я счастлив, что удача помогла мне найти разгадку. Почему ты говоришь о удаче? Всё дело в твоей настойчивости. Мне кажется, разгадка этого происшествия похожа на кувшин, лежащий на дне озера. Стоило лишь потянуть за край, и поднялся слой ила, покрывавший его. Кажется, эта история просто ждала, чтобы кто-то всколыхнул давно позабытое. Может и так. Но ты вступил в борьбу с забвением и смог выиграть её. Мне помогала Кристина, да и сам город. Дон Павалинь был прав, нужно было лишь немного подождать, чтобы он открыл свои тайны. Слишком долго Лансоо хранил их. Но, к счастью, существуют люди, способные соединить прошлое с настоящим. ты сумел поймать такое мгновение и подарить его мне я никогда не забуду твою щедрость карла а я не забуду вас доната всё было готово для отъезда журналист крепко расцеловал графиню элену не перестававшую утирать слёзы всех по очереди слук с чувством пожал руку энрике и погрузился в машину кристина села за руль на заднем сиденье примостился джавани Автомобиль тронулся. В салоне заиграл радиоприёмник. Ведущий по радио болтал заученный текст про конкурс с потрясающими призами, но никто из присутствующих его не слышал. Кристина вцепилась в руль, стараясь не поддаваться нахлынувшим эмоциям. Джованни раздумывал, не лучше ли ему сойти на ближайшей остановке, позволив друзьям побыть напоследок вдвоём. А Карло держался изо всех сил. чтобы не обернуться в сторону дома ещё раз. Он не хотел видеть, как пропадают из виду люди, которые стали ему так близки. И всё-таки он сделал это. Прежде чем машина свернула за поворот, его полные слёз глаза успели разглядеть донату портичени, чья рука без устали махала им вслед. Как непривычно вернуться в Рим. Всё-таки маленькие городки обладает особым очарованием они подкупают тебя тем, что открываются постепенно и неспешным ходом дают время найти и разглядеть то, что ты так долго ждал он всё ещё ощущал в руках тепло Кристины оставшееся с минуты, когда он сжал её в объятиях на прощание чувствуя каждую косточку под тонкой загорелой кожей она решила, что они прощаются навсегда И пусть девушка не сказала вслух о своих опасениях, он был уверен, что она считала именно так. Что ж, он не стал переубеждать её. Пока. Впереди много важных дел. Предстояло наведаться в редакцию и выдержать напор всех тех, кто с нетерпением ждал его возвращения. Бьянка была вне себя от радости, и... Когда он по телефону сказал ей, что завершил расследование исчезнувшего поезда и теперь готов изложить информацию для объёмной статьи, а то и нескольких. Не задерживайся, завтра с утра жду тебя в офисе, строго сказала она напоследок. И вот он уже стоит посреди главной комнаты, окружённый гомонящими коллегами, побросавшими все дела. Все хотели знать результат его поездки. особенно теперь, когда помощница редактора Бьянка намекнула на то, что Карло Барзини раскопал сенсацию. Он не знал, с чего начать, и как рассказать историю, в которую сам до конца не верил. Ему дали час на подготовку предварительного отчёта, и скоро все собрались в кабинете шефа. Синьор Афини включил кондиционер на полную мощь, но этого оказалось недостаточно. ведь в помещении было по меньшей мере 20 человек люди расположились кто где сумел многие притащили стулья остальные стоя подпирали стены но неудобство мало волновало тех кого переполняло любопытство хочу предупредить вас сразу история эта необычная поверить в неё будет трудно а кому-то из вас даже невозможно но Я попытаюсь изложить её так, чтобы вы смогли ощутиться в 1905 году, когда некий Франк Легран, инженер, живший в 2017 году в Монпелье во Франции, очнулся в предместье Парижа. Спустя час Карло закончил свой рассказ. Всё это время в комнате висела тишина, нарушаемая лишь недоверчивым покашливанием и щелчками зажигалок. Два десятка пар глаз воззрелись на него, не зная, поддержать ли своего друга или без стыда поднять его на смех. До конца неуверенные, как поступить, присутствующие горячо зашептались меж собой. Поднялся шум, подобный тому, какой возникает, когда некто осмеливается бросить вызов общеизвестным фактам, подвергая их сомнению. Первый заговорил Обьянка. Она уперла руки в бока и воскликнула. «Если эта история правда, то этот Франко просто подлый мерзавец!» Карло, все еще находясь в волнении от собственного рассказа, с готовностью откликнулся. «Послушай, я не хочу защищать его, но посмотри на ситуацию с его стороны. Он не знал, что вместе с ним исчезнут и все остальные. Он был уверен, что туннель сработает только для него и Виктории». Вероятно, что-то пошло не так и получилось, что пропал весь поезд. Но он убил никого, не собственноручно, вынес свой вердикт Джузеппе, сидевший рядом со столом, где были разложены материалы дела. В руках он вертел фотографию с пропавшим поездом. Что касается исчезновения, думаю, этому есть объяснение. Будь все эти люди поодиночке, всё пошло бы по плану и переместились бы только франка и англичанка. Но так как все пассажиры были объединены одной машиной, вот и пропали все, кто там находился. А может, всё дело в вознесении? Я так не думаю, вклинился ещё один репортёр. Судя по всему, именно портал выбирает людей, которые должны переместиться по той или иной причине. Разгоралось привычное в этих стенах обсуждение. Всё больше и больше версий зазвучало в комнате. Каждый хотел высказаться. В это же время сеньор Афини, до того сидевший напротив выступавшего Карла, тоже подошёл к столу. Из стопки копий фотографий он выудил одну и принялся внимательно изучать с помощью лупы. Как вдруг он вскрикнул. Все обернулись на звук и увидели, как сеньор Афини резко побледнел. Его рот беззвучно открывался. Он не мог вымолвить ни слова. «Сеньора Финни, вам нехорошо?» Встревоженная обьянка подбежала к шефу. «Давайте я расстегну вам ворот, здесь же так жарко! Немедленно откройте окно, ему нужен воздух!» Выкрикнула она с грудившимся вокруг газетчиком. Но мужчина отстранил её. Он присел на услужливо предложенный стул, тяжело дыша. Только сейчас Карло обратил внимание, что пальцы его крепко сжимали чёрно-белую фотографию. одну из тех, что нашёл у Джованни. Синьор Афини поднял на него глаза. В эту минуту он был похож на собственный призрак. Наконец он обрёл дар речи, и его губы прошептали. «Кто это? Скажи мне, кто эта девочка Карла?» Он указывал пальцем на фотографию. Карла подошёл ближе, чтобы рассмотреть снимок и понять, что же так взволновало шефа. Его тяжёлые руки тряслись, и невозможно было понять, о ком он толкует. Затем, наконец, среди толпы позирающих Карло разглядел бледное личико с несмелой улыбкой, которая показалась ему смутно знакомым, и спросил: "Вы говорите о Беатрис? Это подруга Лоренцо сына Доната. Вот он стоит рядом. Синьора по тещине рассказывала, что он был безума от неё". Кажется, девочка сирота, её приютили какие-то добрые люди. Её удочерили, перебил Синь Юрафини. Но где же она жила до того? Неужели в приюте? Он едва не плакал, приводя Карла в всё большее смятение. "Я не знаю этого, простите", растерянно проговорил Карл, переводя непонимающий взгляд шефа на стоящую рядом бьянку. Она одна из пассажирок, пропавших в туннеле. Я полагаю, сейчас она находится там же, где и все остальные. И если верить предположениям Франко Леграна, то она попала в будущее. Но почему Беатрис вас так заинтересовала? Беатрис выдохнул мужчина и вскочил со стула. Неспособный более сдерживать эмоций, он бросился прочь из кабинета, сквозь толпу молча расступившихся подчинённых. Я не понимаю, кто она, спросил Карл. обращаясь ко всем сразу, встречаясь с непониманием на лицах вокруг. Бьенка шагнула вперёд и взяла в руки фотографию. Она внимательно разглядывала её, не говоря ни слова. Затем подняла изумлённые глаза на Карло и тихо проговорила: "Кажется, это его дочь, Франческа". Наступившую тишину нарушил уверенный голос Джозеппе: который, взглянув на друга, сказал: "Карло Борзини, ты станешь звездой". И он оказался прав. Через несколько дней после того, как первую полосу заняла статья, посвящённая расследованию Карло, редакцию засыпали письмами и оборвали телефоны. Одни требовали доказательств, обвиняя газету в погоне за сенсациями, Другие, также потерявшие кого-то из близких, благодарили за то, что у них появилась надежда. Очень скоро имя Карло Борзини стало известно всему Риму и даже за его пределами, дойдя до родителей парня и совершенно их ошельлив. Статью перепечатали крупнейшие газеты столицы и других городов, а само издательство Сентября планировало в скором времени расширяться. Вслед за неожиданно свалившейся известностью Карлло получил повышение. Шеф назначил его своим заместителем, поручив в дальнейшем заниматься самыми интересными расследованиями. "Это не последнее твоё успешное дело", сказал благодарный начальник, и он как в воду глядел. В газету стали приходить письма из других стран. Люди писали о необычайных загадках, которые требовалось разрешить. и хотели видеть во главе расследования только Карла Борзини. Он не прочь был взяться за следующую тайну, словно ищейка на охоте вошел во вкус и жаждал новых побед. Но сначала ему предстояло решить еще одно дело, намного более для него важное. Только Кристина опередила его, позвонив сама. Подняв трубку как-то вечером, он услышал, что она плачет. «Да она-то умерла!» Всхлипывая произнесла девушка Ты приедешь Конечно когда похороны Он не стал спрашивать о причине смерти ведь как никак женщина была очень стара Послезавтра я приеду завтра Похороны прошли тихо в узком кругу близких и друзей покойной После службы Карлы и Кристины вернулись на виллу Задрапированные чёрным зеркала укрывали тоску по хозяйке Слуги Также одетые в чёрное, не поднимая глаз, бродили по дому. Родственники рассаживались за столом, чтобы за трапезой почтить память графини. Но несмотря на присутствие людей, дом опустил, как будто из него вынули сердцевину. Карло сидел за столом рядом с Энрике по течению, который приехал с женой и детьми. Кроме него и ещё, пожалуй, и пары человек, не считая Елены и слуг, Карла никого не узнавал. Не успев притронуться к пище, он поднялся и, извинившись, вышел из-за стола. Кристина последовала за ним, и они покинули комнату под слишком оживлённый звон столовых приборов. "Я не могу там находиться", сказал Карла. "И не говори, до да чего гнетущая обстановка. Я ненавижу похороны со дня смерти мамы. Нет ничего хуже их. Пойдём наверх, на террасу, подышим воздухом". Кристина протянула ему руку, и он взял её со стыдом, осознавая, что в её руке больше силы, чем в его собственной. Они сели прямо на нагретые плиты террасы и уставились вдаль. Кристина положила ему голову на плечо и произнесла: "Как тихо. И как же одиноко. Бедная доната". Она шмыгнула носом. "Знаешь, когда я приходила сюда и видела её, Мне каждый раз казалось, что она становится всё прозрачнее. Всё меньше, она словно исчезала на глазах. И я уже боялась приходить, думала, что в один день она исчезнет совсем. Она судорожно вздохнула. А мне вдруг вспомнилось, как однажды. Я вошёл в комнату, и она сидела там перед большим окном с видом на море. Но стояла темень, и за стеклом ничего не было видно. Но она всё равно продолжала смотреть в этот угол. Что она видела в ней? Ты и сам знаешь ответ. Мия хотела обнять её до того, покинутая она мне казалась, но я не посмел. Ты сделал для неё гораздо больше. Да, к счастью. Он вздохнул. Самое страшное это неведение. А благодаря тебе она узнала, что её сын спаси не погиб. Разве могла она мечтать о большем? Когда умерла мама, доната сказала мне, что судьба не носит часов, что каждый одинаково важен, как важно и его присутствие, даже мимолётное. Кристина опустила глаза, пряча слёзы. А теперь и ты уезжаешь. Не плачь, а то я поверю в теорию о том, что женские слёзы содержат фермент, от которого мужчины теряют голову. Я уеду. Ты права. Он приобнял её. Но ты поедешь со мной. Я хочу, чтобы ты на какое-то время забыла о том, как любишь Ланцо. Может, пришло время дать шанс Риму? Ты хочешь, чтобы я переехала в Рим? Очень, она задумалась. А вообще-то, я думаю, папа будет даже рад моему отъезду. У него появилась эта женщина, они теперь каждую субботу ходят в кино и на праздники были вместе. Она тебе не нравится? Начинает нравиться, заулыбалась Кристина. Её опухшее, заплаканное лицо вызвало у Карла ответную улыбку. «Потому что теперь ты сможешь уехать со мной?» «Си!» — шепнула она и потянулась навстречу его губам. Солнце садилось, удлиннее тени, расцвечивая оранжевым тонкие облака. «Прощайся с Лансу всего на ночь и обещай вернуться. Она зайдёт за горизонт, пропадая из виду, чтобы в тот же миг восстать где-то на другом конце земного шара наблюдая из года в год как города тянутся ввысь как осыпаются по песчинкам горы оно будет жить в причудливых узорах облаков которые поменяют очертания миллионы раз прежде чем появятся те кто узнает эти лучи из тысяч других кто примет их тепло и прикрыв глаза вспомнит момент прошлого миг, в который смогла уместиться целая жизнь